Глава девятая. В дни войны. Курсантам выдали винтовки. На аэродром привезли пулеметы. Жизнь идет все так же размеренно, но работаем еще больше и каждую свободную минуту слушаем радио. Вечером политрук читает нам сводку за день. Ночью долго не можем уснуть. Прислушиваемся к отдаленному раскату зениток. Множество прожекторов освещают небо. Тихо, односложно переговариваемся. Фашисты предпринимают налеты на Харьков. Их бомбардировщики пролетают недалеко от нашего аэродрома, над излучиной Северного Донца. С ненавистью прислушиваемся к гулу вражеских машин. Каждый из нас думает, когда же я смогу сразиться с врагом. Из ежедневных оперативных сводок мы узнаем о героических подвигах наших летчиков. В памятный день 3 июля 1941 года мы собрались в Ленинской комнате и с напряженным вниманием, с глубоким волнением слушали выступление великого вождя. «Вперед за нашу победу!» – провозгласил, заканчивая свою речь, товарищ Сталин. Слова вождя стали для меня путеводными. Я знал, что моя страна все подчиняет интересам фронта и задачам разгрома врага, и что обязанность каждого из нас, на каком бы маленьком участке мы ни стояли, перестроить свою работу на военный лад. Все мы, инструкторы и курсанты, работали с необычайным подъемом. У каждого из нас росло чувство ответственности. В одной из утренних сводок, это было 5 июля 1941 года, передавалось о подвиге капитана Гастелло. Мы о нем никогда не слыхали. Это был обыкновенный летчик, ставший героем. Немало подвигов во славу отчизны свершили советские войны в первые же дни войны. Но подвиг Гастелло был особенным. Каждый из нас невольно задавал себе вопрос, а смогу ли я поступить так, как поступил Гастелло? Найду ли в себе мужество? Но дать ответ на это могло только испытание боем. В эти дни был получен приказ отправить на самолетах училища несколько летчиков на фронт. Улетели опытные инструкторы из другого отряда. Конечно, им подобрали лучшие самолеты И-16. Мы провожали товарищей, завидуя им. Они были взволнованы, довольны. После их отлета я стал еще упорнее тренироваться в надежде, что скоро придет и моя очередь. Уже прошла середина июля. Напряженные бои шли на Псковском, Смоленском, Новгород-Волынском направлениях. Весь народ поднялся на защиту отчизны. Все для фронта, все для победы. Я читаю эти слова в газетах, слышу их по радио, живу ими. Выполняя срочные заказы фронта, рабочие не уходят с заводов и ночью. Задания фронта выполняются невиданно быстро. С волнением читаем мы о героизме советских людей и на полях сражений, и в цехах заводов, фабрик, и на колхозных полях. А если в газетах промелькнет знакомая фамилия летчика или товарища по училищу, улетевшего на И-16 и уже вступившего в бой, то мы испытываем чувство гордости за него и без конца говорим о нем. Газета переходит из рук в руки. Наши-то бьют немцев, честь училища высоко держат. Мы получили от друзей с фронта письма, короткие, бодрые, с описанием боевых вылетов. Они уже сбивали вражеские самолеты. Мои курсанты кончили полеты на учебно-тренировочном самолете, И должны были приступить к тренировкам на боевом И-16. Я был уверен, что как только они кончат учебу, отправят на фронт и меня. С нетерпением ждал этого дня.